Глава 24. Заявление Ивана. За прошедшую пару дней Иван вставал с кровати считанные разы, все время проводя лежа на собранном диване, уткнувшись лицом в его безучастную тканую поверхность. В квартире при этом он был не один. Там даже, можно сказать, было довольно людно. Во-первых, видя, как Иван переживает потерю любимой, у него практически поселился сосед Ложкин. Черешнин вяло попробовал его выгнать, но тот оказался тверже. «Бро, я просто побуду рядом, ты меня не заметишь», бескомпромиссно заявил Ложкин. «Как только за тебя перестанет быть страшно, я уйду, обещаю. А пока извини». Во-вторых, уже по звонку Ложкина приехала мать Ивана, Тамара Владимировна. Эту квартиру сына она посещала впервые и с гулярой знакома тоже не была. Оглядев длинным царапающим взглядом поежившегося под ним Василия, Тамара коротко спросила о сыне. «Пьет?» «А», — ответил Василий. «Хотя я и предлагал, конечно. Лежит и молчит. Почти не моргает». Как мог, Василий рассказал Тамаре Владимировне о случившемся по телефону, и всю дорогу к сыну а она подбирала слова, которые могли бы хоть как-то его утешить. Мама прошла в комнату и сказала... «Сынок, я приехала. Вставай, поговорим». Но Иван своего поведения не изменил. «Я не хочу говорить, мам. Потом». «Пожалуйста». Произнес он в спинку дивана механическим голосом. «Пожалуйста». «И вот так третий день», — прокомментировал Василий. «Ничего пройдет», — уверенно ответила мама и, вздохнув, отправилась на кухню. Чуть позже появилась Клара. Она привезла деньги от отца Нины Кузнецовой, который, к слову, и сам неоднократно пытался дозвониться до Черешнина, чтобы выразить благодарность и соболезнования, но все время натыкался на поднимавшего трубку Ложкина, вежливо отвечающего, что сейчас не время, но позже он все обязательно передаст. Уйти сразу к Кларе было неудобно, и она согласилась на предложение мамы выпить чаю, а заодно обсудить, что дальше делать с Иваном. Как бы он глупости ни натворил, многозначительно водил глазами Василий и вспоминал армейские годы. Учебки из-за того, что девка письма писать переставала, чуваки стрелялись, а тут прямо на глазах. Бред. Мать Ивана выражалась в привычной для нее безапелляционной манере. Трагедия? Еще какая, но все можно пережить. Нормальная работа, карьера, жениться, завести детей, о плохом некогда будет даже подумать. Клара уже допила чай, когда в дверь квартиры позвонил Владимир Ляшкин. Неожиданно именно он оказался единственным, кому черешнин, поднявший из дивана, все-таки вышел. Капитан должен был привести новости о расследовании. Прости, Ваня, гудел Ляшкин виноватым басом. Я должен был выступить против такого плана. Недоценили мы шамана. Слава богу, хоть Женька до него добрался. Ну, такой ценой. Иван сидел за кухонным столом, вокруг которого собрались и все остальные. Ляшкин, Васька, Клара и Тамара Владимировна. Перед ним стояла тарелка с приготовленной матерью горячей пищей. Но он ее будто не видел. Он просто глядел куда-то в пространство перед собой и слушал, что говорит капитан или не слушал, понять со стороны было трудно. Так или иначе, Владимир постарался подробно и тактично изложить все, что узнал от Шестакова и еще одного своего друга коллеги, начальника отдела судмедэкспертов. Шаман мертв, рассказывал Ляшкин. — зовут Кирилл Корчинов, никто про него ничего толком не знает. Жил Ладим, увлекался оккультизмом, древними культурами и единоборствами. Из окна мог и не падать, Шестаков его с гарантией хлопал. Все пульки прямо в сердце. Обыск по месту жительства, как и опасался в свое время Шестаков, ничего не дал. «Наверное, если что и было, хранил у себя на работе», — сказал Владимир. «В салоне. Но там уже ничего не найдешь». Все дотла сгорело абсолютно. Причем Ляшкин поперхнулся, пытаясь осторожно сказать о самом трагичном. Причем не нашли даже Гуляру. «Тела нет». Ляшкин замолчал, сцепив между коленями пальцы своих огромных рук. Все остальные тоже хранили молчание. «Она жива!» Вдруг громко сказал Иван и снова замолчал, уставившись в стену. Клара и Василий, переглянувшись, спрятали глаза. Мама, пытаясь поддержать сына, положила ему на руку свою ладонь, чего он, впрочем, вряд ли заметил. «Ваня, нам всем бы этого очень хотелось, но...» Спецназовец сокрушенно покачал головой. Я говорил с экспертизой. У них в салоне этом, кроме прочего, циркониевые браслеты продавались. Кикебидзе такие раньше рекламировал. Так вот, циркони, как мне эксперт рассказал, супергорючее вещество оказывается. Он температуру пожара в несколько раз повысил. Там почти как в кратере вулкана было. Пять тысяч градусов. Иван продолжал молча слушать. Помнишь, Вань? Добавил Владимир. Там еще у пожара свечение такое появилось. Белое, как будто нереальное. Этот цирконий был... Он излучает при горении. Его в фейерверках и осветительных бомбах поэтому используют. Бертолетова соль. Вот так. Чудо, что мы хотя бы Шестакова успели оттуда вытащить. Она жива. Упрямо повторил Черешнин. И шаман тоже еще жив. Дайте мне минуту. Иван встал из-за стола и вышел с кухни, пока оставшиеся тихим шепотом обсуждали, что, походу, он все-таки тронулся. Черешнин сходил в ванную, умылся, причесался, переоделся и даже побрился. Приведя себя в порядок, он вернулся к переживающим за него родным и друзьям и, остановившись на пороге кухни, обратился к ним за вниманием. — Вы меня, наверное, не поняли, — сказал Иван. Я не сошел с ума, хотя так и можно подумать. Я долго размышлял и пришел к выводу. Мастер Тату никакого отношения к убийству не имеет. Заплаточник не он. Черешнин повернулся к своей детективной напарнице. Но теперь я знаю, кто это Клара. И я уверен в этом на сто процентов. Самое главное, Ивану пришлось сделать небольшую паузу, чтобы справиться с волнением. «Я думаю, что Гуляра сейчас у него. И, возможно, она еще жива». «Вань, вам ты поспокойнее». Попытался снизить градус эмоций Ляшкин. Но Иван не стал его слушать. Он говорил дальше, обращаясь главным образом к Кларе. «Мы уже говорили о том, что маньяк после ошибки с телефоном изменил поведение. Это было странно, но это еще не все. Филипп вышел на салон тату». В его компьютере, той копии, которая у меня, есть доказательства. Но из ноутбука, который находился в полиции, они были удалены. Гуляра искала и не нашла. Их стерли. Понимаешь, что это значит Клара? Клара смотрела на Черешнина вместе со всеми, ожидая продолжения. Настоящий убийца, сказал он. Тот, к кому с самого начала стекались все материалы расследования. Тот, у кого есть доступ ко всем уликам. Тот, кто детально знал, как будет проводиться операция, и лично ее контролировал. Напряжение, повисшее в воздухе, достигло предела. «Не может быть!» – прошептала Клара, лучше других представлявшая то, о чем говорил Черешнин. «Я так и знала!» «Манин, сукин сын!» Конец второй части.